Слушатели были задумчивы. В раскрытую форточку тянуло гнилой сыростью. В тесной комнате пахло пивом и табаком. Лица у всех были малокровные, истощенные долгим и нездоровым трудом. А песня говорила о какой-то светлой, ясной жизни и о светлой любви среди природы. Пел соловей свои песни могучие. «Стан твой сжимал я рукой!» Вдруг, Все взгляды обратились в угол за комодом, пение смолкло. Ляхов, подперев голову руками и впившись пальцами в волосы, рыдал, низко наклонясь над столом. Он рыдал все сильнее, мускулистые плечи судорожно дрожали от рыданий. — Василий, Василий, что это с вами, успокойтесь, — сказала испуганная Александра Михайловна, — выпейте воды холодной. Она побежала в кухню и принесла из-под крана воды. Ляхов вышел на середину комнаты бледной, всклокоченной с распухшими глазами. — Скажи, Андрей, зачем ты меня сюда допустил? Разве мне тут место? У вас тут хорошо и благородно, совесть у всех спокойна. Вы можете песни петь, смеяться, а я, я вижу, какой я подлец и грязный негодяй. Рыдание не ему говорить. Ляхов схватился за лоб и оперся о комод. Он вал на себе галстук и манишку, чтобы дать волю дыханию. Андрей Иванович положил ему руку на плечо и страдающим голосом сказал, «Ну, Вася, полно, что ты, успокойся!» «Женщины, женщины!» — рыдая, проговорил Ляхов. «Теперь только вижу, как много они дают хорошего, и как жестоко мы их оскорбляем. Он вдруг бухнулся в ноги Катерины Андреевны. Ой, она истерически вскрикнула, отшатнулась. — Катя, прости меня, я поступил подло и скверно, но я не могу жить без тебя. Если ты меня не простишь, я повешусь, либо брошусь в него, Катечка! С торчащими вихрами волос, с разорванным воротом он, рыдая, ползал по полу и целовал подол юбки Катерины Андреевны. Взволнованная Екатерина Андреевна отодвигалась от него и робко оправляла юбку. — Я для тебя, Катя, хуже разбойника, хуже гадины. Ну скажи, что мне делать, чтобы ты простила? Все сделаю, что велишь. Топчи, плюй на меня, только прости, Катя! Андрей Иванович бледный и нахмуренный стоял, прислоняясь спиной к комоду. Александра Михайловна и младшая Вереева смиговали слезы. Вдруг Катерина Андреевна заблестевшими блестевшими глазами порыльство охватила шею Ляхова и горячо поцеловала его. Ляхов вскочил на ноги, схватил ее в объятия и осыпал поцелуями. Кругом зашевелились и заговорили. — Ну вот и слава Богу! — с облегченной улыбкой сказала Александр Михайлович, краткою отирая слезы. — Давно бы так! Андрей Иванович провозгласил, «Черт возьми, нужно выпить для примирения! Тут уж вам следует коньяку, иначе нельзя! Катерина Андреевна, позвольте вашу рюмку!» Катерина Андреевна со счастливым, раскрасневшимся лицом протянула рюмку. Все стали чокаться с Катериной Андреевной и Ляховым. Они стали на время главными лицами вечера, словно новобрачные на свадьбе. Стали опять танцевать. Опять Катерина Андреевна была царицей у балок. Все приглашали ее на перерыв, и больше всех Ляхов. И всегда хорошенькая, она теперь упоенная счастьем, была прекрасна. После вальса Ляхов проплясал три пока Потом все перешли в комнату и попробовали петь хором, но вышло очень нестройно и безобразно. Упросили снова петь сестер Вереевых. Ляхов продолжал пить стакан за стаканом, рюмку за рюмкой. Он вообще пил всегда очень быстрым темпом. Лицо становилось бледнее, глаза блестели. Несколько раз он уже оглядел Катерину Андреевну загадочным взглядом. «Сестры кончили петь «Мой костер в тумане светит». Ляха вдруг поднял голову и громко сказал «Катька, ты у меня кольцо в два с полтины украла? Отдай назад!» александр Михайловна рассмеялась и бросилась к нему. «Василий Васильевич, что это? Вот террас! Вы позабыли, ведь вы помирились! Помирились!» помните ты мое кольцо стащила, когда от меня ушла, давай назад!» — грубо крикнул Ляхов. Катерина Андреевна вспыхнула. «Господи, да что это такое?» «Стыдно вам так говорить, Василий Васильевич!» — сказала Александра Михайловна. «Нет, не стыдно. Вы не знаете, какая она. Она беременная была, когда я ее взял. «Слушай, Васька, нам это вовсе не интересно знать!» — крикнул Андрей Иванович. — Она мне должна быть до гробовой доски благодарна, что я ее взял, я ее грех покрыл. — Как же это вы покрыли, женили, что ли? — спросила Александра Михайловна. — Я сказал, что ребенок мой. — Эка покрыли, все равно воспитательно его отдали. Ляхов с презрением и ненавистью оглядывал Катерину Андреевну. — У нее таких, как я, столько было, сколько у меня пальцев на руках. Ведь она все равно, что первая с улицы, любой по мане, она сейчас пойдет к нему ночевать. Вон, на святках, когда мы на Зверинской жили, и он бесстыдно начал вывертывать свою подноготную и совместной жизни. Екатерина Андреевна, немев от неожиданности и негодования, сидела и кутала лицо в платок. Елизавета Алексеевна вскочила с места «Александра Михайловна, да как вы ему позволяете? Если вы, Василий Васильевич, не перестанете, то ступайте отсюда», — высказала Александра Михайловна, побледнев «Чё, всё, всё, всё!» — Ляхов засвистал и насмешивали дело обеих. «Слышишь, Андрей, как твоя жена выгоняет твоего друга? и Я с ней вполне согласен. Это безобразие и конфуз. Сейчас же изменяйся в своем поступке, если хочешь тут оставаться. Так ты за жену против друга». Ты должен ей в зубы дать за то, что она смеет гнать твоего гостя вон. Андрей Иванович гаркнул. — Ступай вон! — Не пойду! — спокойно ответил Ляхов, плотнее уселся на стуле и усмехнулся. — И вам не стыдно, Ляхов? — воскликнула Александра Михайловна. — Не стыдно! — хвастливо ответил Ляхов. — Курат, черт! Ты пойдешь вон? — в бешенстве крикнул Лестман, поднялся во весь рост и стиснул кулаки. Тяжелый и свирепой сосредоточенный хмель охватил его. Остальные мужчины тоже поднялись. Ляхов оглядел всех, затмеялся и встал со стула. — Черт ли мне тут с вами оставаться! Набрали шлюх к себе! Смотрю, что это, ни одной честной женщины, сволочь уличная, барабанные шкуры, наплевать мне на вас на всех! И он, шатаясь, вышел.